Глава 8. До Машурку ждёт сюрприз. На столе в его комнате валяется солдатский ремень, пахнет кирзовыми сапогами и крепким табаком, дешёвым одеколоном и ещё чем-то чужим. Шурка только намного позднее узнает, что так пахнет казарма. Это может значить только одно: из армии вернулся старший брат Иван. Поход его в армию 2 года тому назад был воспринят матерью и отцом с огромным облегчением. Есть такие люди, которые всю жизнь идут непонятным для окружающих, но каким-то только им одним ведомым путём. Всю жизнь они изгои в семье, на улице, на работе, в школе. В тётю Клавву пошёл, говорил отец. Тётя Клава, его родная сестра, запомнилась всем тем, что приехала в гости сразу после войны. И однажды, когда брата и его жены не было дома, собрала их нехитрые пожитки и ушла на станцию. Иван тоже с детских лет всё воровал в доме. Для их семейства он был тем, чем знаменитый багдадский вор для своего. Что бы ни положила мать в заветное место конфеты ли, сахар, деньги всё немедленно находилось Иваном и также немедленно исчезало. В школу он ходить не хотел. А если и отправлялся туда, то казалось только для того, чтобы бить окна, материть учителей, стоять в углу и прятаться от уроков за туалетом с такими же, как и сам бездельниками. Всё дело в его горячем, порывистом, а в чём-то даже истеричном характере. Стоило кому-то сделать ему замечание, как он сразу бросался в драку. В последний раз перед Армией кинулся с тяпкой на перевес на соседку, которая нелестно высказалась в его адрес. Закончив с горем пополам шесть классов, после которых директор школы попросил отца забрать разбойника, он начал трудовую деятельность. Но куда бы Ивана ни пристраивали, работать он не хотел. В полеводстве ему показалось неудобно, жарко. Послали на стройку. Парень здоровый, крепкий. Через неделю он, рыдая, показывал отцу свои огрубевшие руки и истерично кричал, Вот какая работа, я не могу, посмотри на мои руки. Руки действительно украшались мозолями, впрочем, как и у всех. Ладно. Поделав справку об окончании семилетки, Иван пошёл учиться на шофёра. Кое-как закончил курсы, а тут пришла пора идти в армию. Армия его исправит, говорил отец, провожая Болтусова в город на призывной пункт. Это был выход из положения, как ни крути, а 2 года срок немаленький, и по замыслу окружающих армия должна была изменить Ивана. Прошло время, давно уже мать поглядывала на дорогу, выходила иногда за количку, и вот он вернулся. Шурки тоже не терпелось увидеть Ивана, и он быстро рванул в летнюю пристройку, заскочил в дверь, остановился. На плите шкварчит, распространяя дразнящий аромат Яичница из двенадцати яиц. На столе стоит припасенная с незапамятных времен бутылка. За столом рядом сидят нисколько не похожие люди, отец и сын. Алексей – длинный, сухощавый, по-северному белокожий, жилистый, в майке. На его лице оживление и легкое недоверие. Иван круглолицый, курносый, низкорослый, широкоплечий, загорелый, весь страстный, горящий, живой. Братья обнимаются, Шурка садится рядом, и разговор продолжается. Собственно, говорит в основном Иван. Мать от плиты радостно соглашается с ним, поддакивает его словам, отец же наоборот, хоть и кивает головой, но чувствуется, что не вполне доверяет всему, что ему говорится. Я теперь совсем другой стал. торопливо хрустя огурцом и перескакивая с одного на другое, стараясь побыстрее высказаться, доказать всем, что он теперь совсем иной человек, говорит Иван. Я теперь понял, как надо жить. Возьмусь за дело, школу закончу обязательно, пойду в вечёрку, восьмой класс, аттестат получу. Я теперь стихи пишу, меня, моё стихотворение даже в комсомолке напечатали. Есенин вот был человек, это да. А как крестьянина понимал, «Жизнь — это бурное море, и надо быть хорошим пловцом, чтобы не утонуть. Друзья — это были не те друзья у меня. Перепелица до Островский. Работать пойду, помогу вам. Надо только отдохнуть. Мне теперь любую работу дадут. Вы знаете, где я служил? В погранвойсках. Мы в Питсунде дачу Никиты Сергеевича охраняли. Я даже один раз его сам видел. Потрясающий мужик. Сынок, а мы тебе деньги посылали. Сто рублей, помнишь? Ну когда ты написал, что в армии аварию сделал, надо было починить машину. Робко и радостно отозвалась от плиты мать, напомнив ему с одной стороны, как она ему помогала, с другой слегка как бы заискивая перед старшим сыном. Дошли? Да, я из этих денег ещё и часы на Дембель купил. Ну это мелочи. Я теперь совсем другой стал. У нас карате учили, сказал он, обращаясь к Шурке. Знаешь, какая это штука? Силе ещё в руках даёт. Однажды один боец, у него так были набиты мозоли на руках, такая сила была, с просонью муху хотел убить, она ему на лоб села. Штукнул себя по лбу и сразу полчерепа снёс. Во какая сила! Нас тоже тренировали. Каждый день физкультура, кросс, гимнастика. Я тебя обратно учу всему. Сынок, а говору у тебя теперь какой-то ненашинский. Не по-нашему слова выговариваешь, заметил отец. Ну, а в общем, дай бог, чтоб всё, как ты говоришь, было. Я завтра поговорю с нашим главным механиком в гараже насчёт работы для тебя. Может, сначала будешь подменным шофёром, а потом на машину посадят. Вместе будем работать. Только мне сначала отдохнуть надо хорошенько. Я и так устал от службы, а вы сразу работать, работать, отдохнуть дайте. Конечно, конечно, заметила мама, подавая на стол жареного гусака. Для меня гусака никогда не жарили, да ещё целиком, подумал Шурка. А здесь, подумаешь, события, в армии отслужил. Все служат. Достижение какое?